Глава двадцать седьмая. Я иду, будто парю над землей, через дорогу к парку у причала. Волосы раскачиваются в такт шагам, желтое длинное платье на пуговицах распахивается, обнажая ноги. Я чувствую теплое солнце на волосах, на коже. И я счастлива. Один из тех дней, когда так и хочется жить, когда никого не ненавидишь, когда ничего не стыдишься, когда не хочется спрятаться от всего мира. По крайней мере я. Уверена, где-то у кого-то сейчас худший день в жизни. Иностранные студенты сидят большой компанией на газоне, путаясь в куртки и джемперы в наш теплый солнечный день. Я сажусь на траву и снова открываю письмо министра. Оно написано от руки, но на официальном бланке ее избирательного округа. Внизу указан адрес электронной почты. Раз она ответила мне, значит переписка началась. Будто я постучалась в ее дверь, И она пригласила меня в дом. Но отправить электронное письмо можно намного быстрее, чем по почте, а сейчас время играет решающую роль. И чтобы ее секретарь не подумал, что я психованная, я фотографирую ответ министра в качестве доказательства и прикладываю его к электронному письму. Дорогая министр Бразил, я была бесконечно рада получить ваше письмо. Огромное спасибо, что нашли время ответить. Для меня это стало бесценным подарком, который... запустил цепочку совершенно потрясающих событий. Понимаете, я почти опустила руки, но ваши слова наполнили меня такой уверенностью, что я пошла прямиком к своей маме, которая отказалась от меня сразу после родов. Я вошла в ее мир и провела с ней самый удивительный час своей жизни. И все благодаря вам. Теперь вы видите, как вы меня вдохновили. Ее зовут Карменсита Косанова. Она президент торговой палаты Малахайда, и через три недели она проводит мероприятие в честь женщин, которые занимаются бизнесом. Она хотела бы пригласить вас. Если у вас найдется время заглянуть на это мероприятие, хотя бы на 10 минут, это будет иметь огромное значение для президента торговой палаты Малахайда и для всех бизнес-леди Малахайда. А главное, если переписка между нами на этом закончится, я бы хотела поблагодарить вас за подарок которые вы сделали для меня сегодня. Ваш ответ окрылил меня именно в тот момент, как я отчаянно нуждалась в этом, а значит, вы действительно одна из моей пятерки. В подтверждении моих слов прилагаю постер мероприятия. Прошу вас или ваш офис обращаться напрямую ко мне, поскольку я помогаю президенту с организацией. Думаю, вы будете рады узнать, что я предприняла все необходимые шаги, чтобы проголосовать по почте». С уважением, Аллегра Берт. Я прошу офис министра общаться со мной напрямую, потому что хочу быть в курсе всего, что будет происходить дальше. Если министр решит приехать на собрание, я хочу использовать этот шанс, чтобы развивать отношения с Карменситой. И когда-нибудь в подходящий момент я скажу ей, кто я. Но это обязательно должен быть подходящий момент. Сначала надо показать ей, на что я способна. Карменсита – Бесстрашная, сильная, решительная. Она не любит сюрпризы. Я плохо ее знаю, но уверена. Я должна доказать ей, что я ей нужна. Я нажимаю «Отправить», ложусь на траву, поднимаю камеру и делаю селфи. Новая прическа, желтое платье, зеленая трава, лютики, маргаритки. Подходящий момент. Идеальный пост для Инстаграм. Кажется, я вхожу во вкус. Олег. раздается голос, вторгаясь в мои мысли. Тристан стоит рядом, висит надо мной, загораживая солнце, будто воплощение тьмы. В своей идиотской красной бейсболке Феррари. «Пожалуйста, уходи», — говорю я, собирая вещи. Я бросаю телефон в сумку, аккуратно складываю письмо министра и кладу туда же. «Я с трудом узнал тебя, выглядишь потрясающе, хотя ты всегда...» Он опускается на корточки рядом со мной. Я увидел твой пост в Инстаграм. Знаешь, надо выключать местоположение, если хочешь, чтобы тебя не беспокоили. В общем, я надеялся, что ты еще здесь, — говорит он. Я только сейчас замечаю, как он запыхался, видимо, бежал всю дорогу от своего офиса. Да, я хочу, чтобы меня не беспокоили. Пожалуйста, уходи, — говорю я, вставая. Тристан тоже встает. Я искал тебя всю неделю. Куда ты пропала? Я иду к дороге. Зеленый человечек сменяется красным, мешая моему побегу. В отчаянии я жму на кнопку на пешеходном переходе. «Аллегра», — говорит Тристан, держась от меня на почтительном расстоянии, показывая, что не хочет нарушать мои границы, но при этом не хочет уходить. «Пожалуйста, выслушай меня». «Знаешь что, Тристан, уходи. Я не хочу с тобой разговаривать». Я изо всех сил стараюсь быть вежливой сейчас, хотя на самом деле... Мне очень хочется послать тебя с твоей придурочной бейсболкой Феррари ко всем чертям. Ой, смущенно дотрагиваться до своей бейсболки. Я снова и снова жму на кнопку, стараясь поторопить маленького зеленого человечка. В этот чудесный день целый поток машин направляется к прибрежной дороге. Я всю неделю пытался убедить твоего коллегу Пэдди, что это вопрос жизни и смерти. Он передал тебе мои сообщения? Нет. Я не общалась с Педди с того телефонного разговора. Он присылает мне названия районов, в которых мы работаем. Мне любопытно, но я не хочу себя выдавать. Я хочу наказать его. Ранить в самое сердце, как он меня. Светофор вдруг издает звук, как в видеоигре, возвещая нам, что можно перейти дорогу. Тристан чуть не врезается в коляску для близнецов и ребенка на самокате, стараясь не отстать от меня. — Простите, простите, пожалуйста. — Аллегра, куда ты пропала? — Ты ездила домой? — Мне поменяли маршрут. — Какой случается? А что? — Ты думал, я так сильно обижена, что не смогу вернуться на работу и видеть твое лицо? — спрашиваю я, хотя именно так оно и было. — Нет, конечно, нет. Врет он неумело и тут же краснеет. — Слушай, я уволил Джаз. Она поступила с тобой бесчеловечно. Я сразу выгнал ее. Ее больше нет, мы уже не... Мы расстались. Я останавливаюсь, как только мы оказываемся на другой стороне дороги. Скажи мне, Тристан, ту игру, где меня можно стереть в порошок и развеять мой прах по ветру, это Джесс ее придумала? Одна? Нет, нет. Он поднимает руки. Это все я. Уверена, Бивис и Батхит были рады помочь тебе. Он не отрицает. Внезапно в окне салона красоты появляется моя мама и машет. «Ой-ой, нам пора», — говорит Тристан, пытаясь взять меня под руку и увести. Я отталкиваю его. Она машет мне, хочет поговорить. Алегра! кричит она из открытой двери. Я делаю несколько шагов в ее сторону. «Да, Карменсита?» — говорю я, наслаждаясь ощущением этой близости, да еще и на глазах у Тристана. Я чувствую себя суперженщиной, будто мне все по плечу. «Твоя подруга, министр Бразил, согласилась прийти?» — спрашивает она с Надеждой. «Я решила напечатать новые постеры с ее именем, как приглашенного спикера. Придется потратиться, да и время нужно, чтобы заменить их по всему поселку, но оно того стоит?» У меня все сжимается внутри. Я не хочу, чтобы Тристан узнал, как мне удалось расположить ее к себе. Я отправила ей имейл, говорю я. Уверена, она скоро ответит. Наверное, не стоит ничего предпринимать, пока мы не получим подтверждение. Конечно, она наверняка очень занята. Прости, но я так взволнована. Ты правда думаешь, что она согласится? Уверена, она будет рада прийти, говорю я, но это еще не точно. Дождемся ответа, хорошо? Она поднимает большой палец вверх, а потом скрещивает пальцы и продолжает физически выражать свое воодушевление всеми возможными способами. «Вот это поворот», — говорит Тристан. «Она знает, что ты ее...» «Нет, пока нет», — говорю я, шагая по Нью-стрит. Не хочу, чтобы он произносил это слово. «Что ты натворила?» — спрашивает Тристан. «И мне не нравится предостережение в его голосе. Недоверие, сомнение». Я бросаю на него свирепый взгляд, и он замирает на месте. Ладно, прости, не мое дело, но ладно, слушай, по поводу того дня, я создал эту ужасную видеоигру за первые две недели после нашего переезда в новый офис, когда не знал тебя, когда ты мне выписывала штрафы каждые несколько часов. Работа у меня такая. Теперь я это знаю, но тогда не знал. Я злился, злился на тебя и злился на всех своих сотрудников. Ничего личного не было, потому что я даже не был с тобой знаком. Ты была просто противным инспектором, который штрафует меня без конца. А теперь я тебя знаю, и мне очень жаль, что я обидел тебя. Мне правда жаль. Меньше всего на свете я хочу обижать тебя. Ты единственный человек, который относится ко мне так, будто я нормальный. Единственный человек, который говорит мне правду. Единственный человек, который плевать хотел на мою машину. Потому что она безвкусная и тошнотворная. Вот видишь, это мне в тебе и нравится. Никто мне такое не говорит. Большинство моих знакомых гордятся моими достижениями, а ты не очень-то. И мне надо это слышать. Ты мой главный критик, ты терпеть не можешь мою бейсболку. Значит, я выброшу эту бейсболку. Он снимает ее и пропихивает в узкую щель в мусорном ящике. Я ошарашенно смотрю на мусорку. «Когда мы с тобой встретились, я наговорил чудовищных гадостей», — говорит он. Но я злился, потому что был недоволен своей жизнью и вроде как принес свои чувства на тебя. Не закатывай глаза, пожалуйста. А потом ты послушалась меня и стала действовать. Ты стала менять свою жизнь, или, по крайней мере, попыталась. В общем, глядя на тебя и разговаривая с тобой, я вдохновился и решил взглянуть на свою жизнь. И я понял, что моя пятерка — это не те люди, о которых я раньше думал. Я расстался с Джаз. Я внес несколько серьезных изменений в своем офисе на прошлой неделе. И это только начало. Я сделаю все, чтобы люди слушали меня, потому что ты права. Я был настоящей тряпкой. А еще я поговорил с дядей Тони. Мы больше не работаем вместе. Надо же, как он это воспринял. Сказал, что я неблагодарный, и он подаст на меня в суд и отберет все, что у меня есть. Знаешь, мне нет дела до его угроз. Это не важно. Главное, что я меняюсь и могу начать с чистого листа. И за все это я должен благодарить тебя. Когда я увидел тебя с твоей матерью на прошлой неделе, это у любого отбило бы охоту начинать новые отношения, перебиваю я, потихоньку замедляя шаг. Весь мой гнев выдохся. Да, но ты пыталась. Мне давно пора научиться у тебя смелости. Я бросаю на него быстрый взгляд, чтобы убедиться, что он не шутит. ни капли сарказма. Он смущен. Даже мне неловко за него. И за себя. Вот. Это все, что я хотел сказать. И куда ты так спешишь? Да никуда, признаюсь я. Подальше от тебя. Я подхожу к пекарне. Открываю дверь. Он заходит за мной. Привет, Спеннер. Здорово, Веснушка. Где пропадала? Я думал, что напугал тебя, и ты больше не вернешься. Он молча оглядывает Тристана с ног до головы. Это Тристан. Привет, говорит Тристан вежливо. Спеннер только кивает, смиряя Тристана подозрительным взглядом. Твой парень? спрашивает он. Ни в коем случае, говорю я оскорбленно. Ну, знаешь, я парень, и я твой друг, говорит Тристан, обиженный моим тоном. Ты мне вообще не друг, говорю я. Спеннер фыркает. «Что будете заказывать?» «Мне капучино с миндальным молоком», — говорит Тристан и добавляет «пожалуйста», когда Спеннер бросает на него свирепый взгляд. «Так у тебя аллергия на молочку?» — спрашивает он, поддразнивая таким женоподобным, противным голосом. «Вообще-то непереносимость», — говорит Тристан, — «меня пучит». «Аллегра, а ты что будешь?» «Как обычно». Спеннер и я произносим одновременно. Я прислушался к твоему совету и нашел себе адвоката, говорит он. Спеннер – это чудесная новость. Его бывшая не разрешает ему видеться с его маленькой дочкой, объясняю я Тристану. Тристан вздыхает, тяжело, наверное. Спеннер глядит на него так, будто хочет оторвать ему голову. Тристан шарахается от него. И вдруг Спеннер со всей силы ударяет по воздуху кулаком, и Тристан от неожиданности подпрыгивает на месте. Он поднимает оба кулака перед лицом, будто он Кэти Тейлор, абсолютный чемпион. Меня вызовут в суд, говорит он, и я расскажу им, что прожил с Хлоей три года, прежде чем она залетела. Премного благодарен. А потом жил с Арианой, пока ей не исполнилось четыре. Я платил за все. У меня свой бизнес. Я возил ее в монте сад каждое утро. Пока Хлоя еще валялась в постели, примного благодарен. А потом буду ждать. пока не услышу извинений. Нам так жаль, мистер Спеннер, за причиненные неудобства. Вы можете идти, и дочь свою забирайте. Или вы могли бы попросить подругу Аллегры, министра юстиции, выручить вас? Может, она замолвит за вас словечко перед судьей? — говорит Трестан, едва сдерживая ухмылку. Спеннер смотрит на меня удивленно. — Веснушка? Почему ты молчала? — Нет, я... Возможно, она приедет в Малахайт через несколько недель, Я жду ее ответ. А может, она занята? Я чувствую, как мое лицо горит при каждом слове. «Несколько недель. Слишком долго», — говорит он, выходя из-за прилавка и направляясь к двери. Он широко расставляет ноги, зажигает сигарету и глядит на улицу. Тристан смеется. «Прости, не смог сдержаться. У такую устрашающий, правда?» «Ради дочери он готов на все», — говорю я. и сама удивляюсь, когда слова застревают в горле. У меня есть точно такой же человек дома, а я здесь. Эта грустная мысль выбивает у меня почву из-под ног после утреннего воодушевления. Нужно сделать так, чтобы все было не зря, чтобы это время, проведенное вдали от него, было потрачено не зря. Мой телефон жужжит в моей руке, значит, пришел имейл, и я тут же проверяю. Все в порядке? Спрашивает Тристан, насыпая сахар в свой кофе и глядя на мое лицо. Да. Это она? Министр? спрашивает он насмешливо. Что говорит? Придет? Вообще-то да, я выпрямляюсь, и она будет приглашенным спикером. Я беру свой кофе и выхожу, пусть Тристан платит. Когда я остаюсь одна, я перечитываю письмо еще раз, а затем еще раз. Надеюсь на другой ответ. Спасибо за письмо. Ваше сообщение важно для нас, и мы ответим в ближайшее время.